Глава двадцать вторая Удивительно, но больше меня в этот день ни один дракон не потревожил. Я предпочла делать вид, что их нет, а они, в свою очередь, не замечали меня. Жаль только, что не удалось сразу уйти в дом и запереться в своей спальне. Хозяйка не может покинуть праздник, пока не ушел последний гость. А Гилберт, как назло, все сидел и сидел на принесенной ему скамеечке, превратив мою лужайку в полицейский участок. И все равно ему на слова Нельсона о том, что людей нужно сопроводить в кабинет. Одна радость. Ришара в итоге забрали с собой. Надеюсь, надолго. «Тетя, может, останетесь?» Пришлось мне подать голос, когда уводили барона. «Ничего не могу с собой поделать. Чувствую я ответственность за родственницу». «Нет, милая». «Ты теперь не одна, а господин барон один. Я нужна ему больше!» Ответила мне Кристина и такими влюбленными глазами посмотрела на Ришара, что даже страшно стало. «Неужели такие чувства существуют на самом деле?» «Тогда моя тетя хороший человек. Не отравила меня, когда узнала, что мне предстоит стать супругой ее любимому». «До встречи, госпожа Коуди!» – попрощался со мной Гилберт, и только тогда я смогла уйти в дом. Людей разгонять не требовалось, все знают, чем заниматься. Я же уже целый час бесцельно брожу по комнатам, надо бы лечь спать, да, боюсь, не смогу. Слишком много всего произошло, слишком много мыслей в голове. К чему все эти помещения, когда от семьи остался один человек? Думаю, рассеяно, проводя рукой по стенам. Как было бы проще, не будь я сейчас одна, будь со мной мои родители. Не было бы тогда ни свадьбы с Ришаром, ни ритуала, ни Нельсона. Я уверена, меня не отдали бы замуж против моей воли. Ах, к чему страдать о том, что уже не произойдет? История не терпит сослагательного наклонения. А мне нужно или ложиться спать, пока я окончательно не расклеилась и не превратилась в сентиментальную барышню. Либо направить свою энергию в правильное русло. Но я не делаю ни того, ни другого. Останавливаюсь около узкого окна, смотрю на первые звезды в небе и рассеянно оглаживаю свое левое запястье. А ведь помолвка состоялась настоящая. Призрачный браслет сегодня один раз наказал меня, а один раз спас. Думаю про себя. Я хоть и обладаю магическими силами, но только дракона никогда бы от себя не оттолкнула. Мы с матушкой не боевые маги. Лучше всего нам удается бытовое колдовство. Да и то. Я в большей степени изучала его по книгам. Мать не успела много дать мне. «Библиотека!» — восклицаю. «Мне нужно в библиотеку, там я найду ответы». Даже легче становится, когда я прихожу к решению. Захожу в просторное полутемное помещение и зажигаю магический светляк. Это волшебство удается мне лучше всего. Это и вливание силы в землю, чтобы она лучше плодоносила. Хотя в последнем не уверена. Возможно, я ни при чем. В семействе Коуди редко рождались дети с волшебным даром. Вполне может статься, земля сама справляется. Обхожу стеллажи с книгами по кругу, я понятия не имею, где я могу почитать про виды помолвок с драконами. Я все больше изучала книги по земледелию и счетному делу. Собственно, только этими вещами я и собиралась заниматься в жизни. Даже в мыслях звучит грустно, но мне так никогда не казалось. Хм, драконы. Читаю вслух корешок одной из книг. Как все просто, оказывается, нужно было подойти к стеллажу с книгами на букву «Д». Вытаскиваю объемный фолиант, качая головой, и кладу его на стол. За окном ночь уже полностью вступила в свои права. Но спать я не собираюсь. Мне бы понять, во что я ввязалась».